Глава 26. Утренняя неожиданность Сегодня на разминку пробежку не пошел. Вчера слегка заипался. свое утро начинаю в кабинете подполковника, заполняя очередную заявку. Установка Корнет с десятью ракетами, два выхлопа, три крупнокалиберные самозарядные винтовки ОСВ-96 вместо свк два десятка разведывательных дронов боеприпасы различные мины по списку серого нашего саппера и мать вашу ранцевые огнеметы хоть вручную напильником точите но надо а затем урок для кота по познанию копья после обеда вместе с увориным смотался в москву хоть пара дронов нужна прямо сейчас чтобы отряд был в полной боевой готовности аищенко обещал их не ранее следующей неделе потому куплю на свои безопасность дороже денег для выбора подходящей модели и взял связиста оператора дронов андрей пока едем обращаюсь к своему тезке ты как в электронных кошельках и всех этих делах шаришь говорить что суперспециалист не буду уверенный пользователь ага допустим у меня есть некоторая сумма на кошельке и мне надо обналичить так чтобы не оставить следов сможешь чтобы не оставить никаких следов не смогу От кого шифруемся? От наших или забугорных? Ты же понимаешь, что этого разговора не было. Конечно. По идее, ото всех. Но в первую очередь от пиндосов. Могу созвониться со своим корешем. Он в этой теме хорошо сечет. Но этого разговора не было. Улыбается он. А разве мы о чем-то разговаривали? Мне кажется, мы разговаривали о путях усиления тела и немного о заработке. Хорошо. Давай продолжим этот разговор. На чем остановились? Закупились дронами у знакомого Андрея. Немного лучше, чем обычные гражданские игрушки. Канал связи шифрованный. Емкость батареи увеличена. Более прочные пропеллеры. О, заедем к Михаилу. Завезу хреновину на переплавку. Приветствую. Привез вчерашнюю штуку. Заноси. Не забыл, что сразу буду ломать? Нет, не забыл. Мне без разницы. Важен только конечный результат. Системный металл довольно сильно сопротивлялся уничтожению, пресс работал на пределе. Михаил что-то недовольно бормотал. По завершению процедуры, когда хреновина была разломана на три части, он подошел к нам. «Мужики, не знаю, что за металл, но скажу сразу, за результат ручаться не буду. Если что, можете забирать и делать в другом месте. Лучше на каком-нибудь заводе». — Миш, работай. Никто тебя не торопит. Другой вопрос. Нужен мощный арбалет. Не, — Не-не-не-не, это не ко мне. Такими делами не занимаюсь. Сразу же начал отнекиваться Михаил. — Не понял. Ты что, сидел за изготовление оружия? — Не сидел, но хотели определить. — скривился кузнец. — Надо понимать, не самые приятные воспоминания. То есть, с арбалетными болтами зря к тебе обратился? ну их их-то можно за огрызок прута выдать». «Миш, извини, не знал. Давай лучше заберу свою железяку, раз ты на измене». «Да ладно, болты сделаю». «Болты без арбалета бесполезны. Пусть ищут другого человека». «Если будет официальная бумага от конторы с заказом именно арбалета, сделаю без проблем». «Нашел выход Миша». Почесал в затылке, представляя, сколько кругов согласований потребуется на одну бумажку. Нереальная задача. Ладно, давай для начала болты, а дальше решим. Может, как-то частями сделать? Металлическая тетива, плечи из рессоры, ложи. Я сам соберу. Надо подумать об этом. Давай мерки для кольчуги сниму. Переделаю ее. В общем, везде ограничения. Вернувшись на базу, провел второй урок с Серым. С ним пришлось повозиться, психологически надавить. Он был не готов убивать лицом к лицу. Устроил ему стрессовую накачку. Или убей, или умри. Твоя слабость грозит смертью твоей семье за спиной. Кое-как сумел пробить психологический барьер на страх убийства холодным оружием в прямом поединке. «Кстати, а что это я выполняю чужую работу?» Для нашей группы прислали целую психологиню, вот и пускай разбирается с потаенными страхами. Заодно посмотрю. Ее, как и Лону, тоже готовились использовать в качестве медовой ловушки. Или точно просчитали мою реакцию на девушку-психолога в боевом подразделении. Александра, добрый день. Захожу в ее кабинет. Здравствуйте. Разрешите зайти. Проведать нашего штатного психолога. Узнать об атмосфере внутри коллектива. Я еще не беседовала с членами вашей группы, поэтому ничего сказать не могу. А вот плохо, что не беседовали. Сашенька, пробую пренебрежительным тоном и наездом вывести из равновесия. Позвольте узнать, насколько полно вас посвятили в предназначение нашей группы. У группы есть какое-то особое предназначение? Здрасте, приехали. Направившие вас сюда совсем кукухой двинулись? «Каким вообще образом хрупкая и слабая девушка попала в подразделение, которому предстоят многочисленные убийства, расчлененка и геноцид населения? Вы уверены, что справитесь с тем, что на вас вывалят бойцы после первой же миссии?» «Это у вас такой юмор?» — холодно спрашивает она. «Девочка, если бы так...» Продолжаю давить на возраст, делая некие отсылки на непрофессионализм. «Советую сегодня же сходить к подполковнику, узнать разрешенную часть правды и написать рапорт о переводе, пока к вам во снах не стали приходить мертвецы, убитые нами. Тут не только у вас могут случиться нервы, я переживаю за мужиков». «За себя не переживаете?» – начала злиться. «Малышка, про меня вообще не надо. За последний месяц я убил столько, что ты помыслить даже не можешь. И скоро их станет еще больше. При этом никаких угрызений совести». Скажи мне честно, я неожиданно под управляемым ускорением вплотную приближаюсь к ней, нависая и заставляя прижаться к стене. «Тебе не просили соблазнить меня?» «Нет». Но глаза делают движение от меня влево-вниз, затем испуганно метнувшись обратно. Врет. «Если не просили, выделяю тональностью, разворачиваюсь и отхожу. Тогда тем более стоит написать рапорт. Тебе не место тут». «Хотя жаль, что не просили. Я бы поддался». Добавляю в конце. Тут она брякнула нечто вроде «кобель ебучий». Слышно было плохо. «И что?» «Да, я такой. Не буду списывать на некие мужские особенности полигамности. Чем-то ограничиваться и связывать себя не собираюсь. Мне просто нужна девушка, которая не будет выносить мозг. Но стоит дать слабину, привязаться, вы тут же пытаетесь сесть на шею» поэтому гораздо проще никому не привязываться, а иметь замену. Вот и вся философия. Будьте так любезны, найдите время, уделите его сотрудникам подразделения. Я хочу знать побудительные мотивы работы именно в моей группе. С этим справитесь? Или все-таки подумаете и напишите рапорт о переводе? Вы всегда такой грубый? Или исключительно с девушками? Разве это грубость? Ни капли. По-моему, вы просто резко реагируете на критику. А с девушками я чаще всего нежен. Раз уж зашла речь, пожалуй, зайду к вашей соседке. Выражу всю свою нежность. Успел представить, как захожу, закрываю дверь на ключ, сажаю на стол. Вряд ли она будет против моего наглого вторжения. Если вы об этой Илоне, то ее уже два дня нет на базе. Так что не получится ничего выразить, если только в ручном варианте. В смысле нет на базе? При общении с подполковником он четко сказал, что Илону никуда не переводят. Надо выяснить. «Мне кажется, Саша, вы завидуете своей более удачливой сопернице?» «Соперница? В чем?» «Простите, забыл. У вас же нет задания по соблазнению меня. К сожалению, этот факт лишь усложняет вашу работу. Жду результатов к завтрашнему вечеру. Если их не будет, рапорт напишу уже я». Выдержки не грубить мне хватило, но это мало что меняет. Вряд ли она справится с работой по специальности. Ее также засылали сюда, ориентируя на меня. — Ого! -ка, тварь! Копель! Напущенный хам! В рот! Козлина! После пары минут спускания пара, слова у александра закончились. — Жаль, что у вас нет задания, я бы поддался. Щер тебе, не соблазнение! Сейчас Саша уже жалела, что согласилась на уговоры неизвестного человека в штатском. Думала, что этот проект, наконец, вырвет ее из числа многих рядовых сотрудниц управления психологической безопасности. На погоны упадут досрочные или даже внеочередные звездочки. Уж с ее-то интеллектом, красотой, обаянием, соблазнить мужика, да расплюнуть. Она и так засиделась в девках. Все ждала принца, то есть хотя бы подполковника на хорошей должности. Но такие давно прочно захомутаны и готовы лишь на служебный перепих. А ее время тикает в никуда. Посмел угрожать ей рапортом. Ничего. Завтра она вывернет наизнанку бойцов его подразделения. завершение этого проекта ей не хочется. Все-таки зарплата здесь в полтора раза выше, чем на прежнем месте. Соперница. Черт, что стоило сразу же пригласить на беседу? Пустить в женские штучки. Он бы остался с ней. Но рыжая стерва опередила. А этот экземпляр ничего так впечатляет. Формы, мышцы, некая внутренняя уверенность, чувство острой опасности, исходящее от него. Когда он сегодня зашел, где-то внутри, точнее внизу, немного ёкнуло. А как он потом навис над ней, подавляя мощью? С трудом устояла на ногах. Жаль, что она всего лишь пешка. Таким можно было бы попробовать что-то устроить. Правда, кабель Ждать, пока перебесится и успокоится. С жесткого поводка неминуемо сорвется и убежит. Какой сумбур в мыслях. На всякий случай захожу в соседний кабинет. Вместо илоны сюда заехали двое снабженцев. Административное здание одно, кабинетов мало. Направляюсь к подполковнику. «Андрей Петрович, разрешите?» Цивилизованно спрашиваю разрешения. «Ходи». Показываю пальцем на ухо. Есть некоторые соображения по поводу улучшения полосы препятствий. Хотел бы показать на месте. Он смотрит на меня несколько недоумевающим взглядом. «Хорошо, пойдем». Одевается, выходим к полосе, показываю телефон. Он достает свой, помещаю в Ешку. Там они ничего не услышат. Тайный взгляд с поиском электроприборов. Поблизости ничего. «Для чего секретность?» Спрашивает Андрей. «Отсечь возможные лишние уши. Почему илона нет на базе? Ее кабинет занят другой службой». «Так и знал, что будешь спрашивать про свою любовницу». «Если знал, почему не сказал сразу?» «Без нее проблем хватает. Наши подразделения, иначе как цирк, не называют. Все шишки на меня. Распустил дисциплину, понимаешь? Ругать ругают» а средств воздействия не дают. Вот скажи, стоит надавить на тебя приказом, сбежишь? Сбегать? Нет, я просто не выполню приказ и надавлю на тех, кто захочет надавить на меня. Во-во, ФСБ гораздо проще. Хотят всех забрить на службу. Конечно, не без никаких послаблений, но военизированная организация, контракт, присяга, звание. А у нас? Подполковник бегает по запросам штатского обидно выскажи что накипело посочувствую приободрю а то наша психологиня вообще ни с чем не справляется тебе наверное тоже не сказали по каким мотивам бойцы согласились продолжать службу в непонятном подразделении нет я только слышала что у капитана младший сын серьезно болен о как ясно ладно рассказывай свои печали обсудим подумаем главная претензия моя дисциплина разлагающий действующее на других сотрудников. ё-моё говорили же, дайте отдельную базу. Ваше же скупердейство». «Хорошо, с этого момента постараюсь вести себя незаметно». Имеется легкое недовольство отсутствием результатов. Отказывает выдержка при осознании возможности жить дольше? Результаты будут, пока прошла всего одна локальная миссия. Возможно наладить канал слива информации из ФСБ, Через Петра Николаевича, к примеру. Я тоже согласен делиться новыми полученными знаниями. Неплохо наладить непосредственное взаимодействие по картам, навыкам. Провентилируй вопрос. Опять, Су. Ну давай сидеть на попе ровно. Зато ты не утруждаешься. Так что ли? Пиши рапорт, уходи из группы. Правда, без тебя и группы, скорее всего, не останется. Пришлют вместо тебя какого-нибудь солдафона, который не будет бегать по моим запросам. «Сбежишь?» «Уйду. Напрягаться еще, бегать. Если не хотят по-хорошему, по-плохому не буду я. В общем, можешь доложить, что направление охраны будет только после присвоения тебе досрочного звания полковник. Я не я буду, если карту Магдара не выбью». «Думаешь, согласятся?» «Спорим». «Ну что?» — улыбнулся подпол. Начал бан. «Хорошо», — согласился Андрей. «Ой, зря ты согласился». Ставлю на палец щит праны, и щелбаном ломаю двухсантиметровую в диаметре ветку. «Умру полковником», — вздыхает он. «А теперь колись, куда делась Илона?» «Блин, я думал, ты забыл». «Мечтать не вредно». «Перевели в центральный аппарат. Слишком жирно держать отдельного работника службы кадров ради десяти человек». направду правду похоже, но не совсем». Почему не позвонила, не предупредила? Или типа я не звоню? Зачем навязываться? Завтра съездить на адрес. Посмотреть, поговорить. Жаль терять любовницу. Сейчас на склад. Загрузиться в основном боеприпасами. Запрошенные стволы еще не прибыли. Затем проводить еще одно слаживание. Пройдемся вдоль периметра базы в походном порядке с контролем округи. Я их подрачу на помещение в сумку по моей команде. У капитана больной сын. Разузнать. Вылечить. Что-то давящее внутри разбудило пол пятого утра. Заснуть снова не удалось. Встаю. Что теперь? Все равно подъем в шесть утра. На всякий случай осматриваю себя диагностическим взглядом. Порядок. Магическая энергия регулярно сливается на мое исцеление. Недавно просмотрел диагностом ребят. Лечить есть что. Займусь этим после вылета на любую миссию, когда проверну фокус. Мне не хочется, чтобы об имеющемся у меня лично лечении узнали посторонние. Поставил электрический чайник. От шума недовольно завозился Паша. Мы живем в командирском боксе, увеличенном в размерах. Поставили дополнительную койку для К. Остальные расселились в боксах на двух человек. Пока нечего делать, лезу в игровой чат и проверяю почту. Письма от американцев и китайцев. Агент Майк готов встретиться по поводу покупки карт. Правда, озвученные первоначальные цены уже порезаны. заявку готовы платить лишь 20 тысяч. Если готов вылететь в США и там показать карты другому игроку, заплатят от 50 до 100 тысяч долларов, в зависимости от ценности и редкости. Нет, мой вариант – встреча в Москве. Место по вашему выбору, чтобы не связали с викингом. Не ранее двух-трех дней. Сура познакомит своим корешем который поможет с электронными кошельками. Ответ китайцев удивил. Покупают эвки в любом количестве по 80 тысяч долларов. Дали контакт Джао Юшэнга. Кажется, я знаю, где взять карту малого магического дара. Пишу сообщение Джао с просьбой о встрече. Внимание! Зафиксированы множественные проникновения в ваш мир. Доступна миссия. Защита родовой локации номер 5. Описание. В ваш мир начинают проникать существа из иных локаций. Среди них есть безобидные существа. Но большинство пришли лишь ради опыта. Остановите их, пока не стало слишком поздно. Сложность F+. Противник неизвестен. Срок миссии 3 часа. Условия. Изгнать, договориться или уничтожить проникших в ваш мир пришельцев. Награда. Улучшение отношения богов в вашей локации. Штраф за провал отсутствует. Желаете принять необязательную локальную миссию по защите родовой локации? Да, нет. Осталось 29 минут 59 секунд. 29 минут 58 секунд. Отделение, подъем, ко мне! Взревел я, выбежав в коридор. Полная боевая готовность через 10 минут. Вариант одежды зимний, исполнять. Сам зарываюсь в меню умения группы. Призвать игрока Павло на совместную миссию. Паш, подтверждай запрос. Есть. Следом я принимаю локальную миссию номер 5. Моя одежда в личной комнате. Поэтому сейчас есть время уведомить начальника экспедиционной группы. Товарищ подполковник, новая миссия. Осталось 28 минут. Мы оба идем. Группу беру с собой. Сложность на этот раз F+. Мест 10. Осталось 8. Срок указан 3 часа. На всякий случай обеспечьте медицину. Удачи, Леший. Жди нас, полковник.